Илья Муромец и Черниговские мужички. Отстоял Илья за утренню в Муроме, а к обедни хотел было попасть в стольный град Киев, но задача та непосильная. Расплодилась на Святой Руси тьма лихих людей. По всем кустам сидят с кистенями разбойники, не пробраться мимо ни пешему, ни конному. Предупреждают Илью муромчане. — Остерегись, Илья Иванович, нет на тебе кованой кольчушки, нет с тобой меча и железной палицы, нет копья со щитом колчана со стрелами да разрывчатого лука с тугой тетевой. Одни лапти на тебе, порты и рубаха. Илья земляков не слушает, бурушку своего поглаживает. Не успели те и глазом моргнуть, простыл след муромца. Трискока перенес конь ездака над лесами-полями, над оврагами, над болотами и речками, и оказался Илья у града Чернигова. А под тем городом от разбойников черным-черно собралась проклятая туча идти приступом на город. Завидев Илью, разбойники подбоченились, взялись они над богатырем насмехаться. — и Ишь, чего удумал! С нами схватится дурень лапотный, Земляная плоть, чесночный дух! Где на тебе дурникованная кольчушка? Где меч и железная палеца? Даже дубины и той нет, Одни порты да рубаха. А что плеть? Так что сделаешь плетью с нашей великой тучей? Илья не стал долго раздумывать, Наклонился он с бурушки, подхватил одного супостата за ноги и принялся им помахивать. В одну сторону махнет улочка, в другую махнет переулочек, только треск стоит, только гул идет. Раскидал, разбросал разбойников, разбежались те, кто остался жив, зареклись с тех пор подступать к Чернигову. Как подъехал Илья под городские стены, отворяли ему ворота черниговские мужички, Волом навстречу валили, в ноги кланялись, Подносили чашу с медом. «Кто ты есть такой, наш спаситель-избавитель? С каких краев к нам наведался?» Богатырем так ответствовал. «Зовут меня Ильей, отчеством я Иванович, А кличут меня муромцем, Сам я родом из села Карачарова». Ему кричат «Ай да Илья Муромец, славный богатырь! Иди к нам, воеводай!» Укорил Илья черниговских жителей. Что же вы, мужички, словно робкие дети, Словно слабые жонки, отсиживаетесь за стенами? Взять бы вам, мужичкам, вилы да топоры, Сработать бы крепкие дубины, защитить своих жен и детей? Нет, не пойду я к вам, воеводой. Покажите-ка лучше мне прямоезжую дорогу до Киева. Говорят черниговские мужички. И думать о том не смей, Илья Иванович. Та прямоезжая дорожка давно заколодила, давно она замуравила. Никто по ней уже тридцать добрых лет не ездит, все ее остерегаются. В самой ее середине у черной грязи, у реки Смородины, у Ливанидова креста засел в сыром дубу человек, не человек, чудо, ни чудо, а сын Адихмантиев, Соловей-разбойник. Не носила бы его Соловья земля, Гореть бы ему соловью в аду! Тридцать лет уж, как тот разбойник в дупле ворочается, Свищет соловей душегуб по-соловьиному, Кричит он лиходей по-звериному, От его крика посвиста уплетаются все травушки, Осыпаются лазоревые цветы, Деревья пригибаются к самой земле, А люди все, как один, мертвы валятся. Видать, за грехи наши наслал Господь такую муку, «Видел ты лютых татей под нашими стенами, так то в сравнении с тем соловьем малые ребята. Есть к Киеву окольная дорога. Если по прямой дороге сто верст, то по ней вся тысяча. Поезжай-ка ты, Илья Иванович, по окольной дороге». Илья отвечает. «Не для того поили меня перехожие калики медвяным питьецом. Не для того я выхаживал бурушку» чтобы ехать до Киева окольной дорогой. Отправлюсь-ка прямоезжий, где сто верст. Вынесли тогда черниговские мужички богатырю тугой разрывчатый лук, одарили колчанам со стрелами, наряжали затем муромцев кованую кольчугу, подавали избавителю меч и железную палицу, надели ему на желтые кудри шлем весом сорок пудов. «Езжай с Богом, Илья Иванович!»